Глава 57. Волосы разделили ровным пробором и стянули сзади, заплетая их в косу. Затем саму косу обмотали цветочными гирляндами, а пробор накрыли красивым ювелирным украшением, которое, как сказала свекровь, называется манктикой. Узкая часть манктики легла на пробор, а широкая, в виде разнообразных подвесок, спустилась на лоб. Серги оказались массивными, немилостиво оттянув мочки ушей. Не обошлось дело и без надха — колечко, щедро усыпанного драгоценными камнями. Его закрепили на левой ноздрели весты, и от него к левому виску протянули нитку жемчуга. Это был символ замужней женщины. Кто-то из девушек надел на ноги Ане браслеты из золотых цепочек, инкрустированных рубинами. А потом все дружно начали нанизывать ей на руки красные и белые браслеты. Браслетов было много, если не сказать, что очень много и они также являлись частью наряда невесты. Ее голову покрыли красным полупрозрачным покрывалом, слегка утяжеленным золотым шитьем по краю. Аня посмотрела на свое отражение и с трудом узнала ту печальную девушку, которая смотрела на нее из зеркала. Сложно было даже представить, что свадебный наряд сделает ее такой непохожей на себя. Большие выразительные серо-голубые глаза сверкали из-под густо накрашенных ресниц, Алые губки были в тон одежде, а золотые украшения делали ее образ величавым. — Ань, какая же ты красивая! — зачарованно протянула Наташа, восхищенно глядя на подругу. Аня горько улыбнулась своему отражению и печально заметила. — Да, красивая, как новогодняя елка. Вот и меня, как елку, увешали всеми этими побрякушками. — Перестань унывать! — подбодрила ее подруга и заботливо поправила покрывало. Не время предаваться грусти. Все же у тебя сегодня свадьба. Но лучше бы она этого не говорила. Глаза Ани тут же заволокли слезы, грозя перевалиться через край Нижнего века. — Постарайся не думать ни о чем плохом, — попросила свекровь, хотя она прекрасно понимала состояние девушки. — Не стоит давать повод для сплетен. С этими словами свекровь обняла невестку, прижав ее к груди. Аня благодарно прильнула к доброй женщине, которая разделяла ее чувства. «Хо-хо! Я вижу, что вы поладили!» – раздался голос дяди Сергея, заставив девушку вздрогнуть, и обе женщины как по команде посмотрели на него. «Шикарно выглядишь, племянница!» Он был, как всегда, очень представителен. В светло-сером костюме с синим галстуком. И если бы Аня, Наташа и миссис Варма не знали о его преступных деяниях, то смогли бы восхититься этим элегантным и подтянутым мужчиной но весь его изысканный образ терялся на фоне бандитской сущности, вызывая отвращение. «Анна, я хочу с ним поговорить», — шепнула на ухо невестке миссис Варма. «Я думаю, что смогу предложить ему немалую сумму, чтобы он освободил твоего брата. Тогда ты сможешь объясниться с Виджаем, и он отменит свадьбу». Женщина однозначно была против подневольной свадьбы, но по просьбе Саджана она до этого момента ни во что не вмешивалась но, похоже, ее терпению пришел конец. — Ой, нет, что вы! — запаниковала Аня. — Вы же знаете, чем все это может закончиться! Аня боялась за жизнь Юры и строго следовала указаниям преступника. А Сергей пользовался своим привилегированным положением неприкосновенной персоны и вел себя вальяжно. — Зачем вы здесь? — не сдержалась Аня, гневно накинувшись на Сергея. Ей и так было тяжело на душе, а тут еще появился этот шут в лечении родственника. «Неужели так сложно оставить меня в покое?» Она говорила на русском, поэтому кроме Сергея и Наташи ее никто не понимал. Сергей также ответил на русском, не стесняясь в выражениях. «Что-то больно дерзко ты заговорила, подруга. Забыла, кто тут главный. Если будешь ерепениться, то получишь своего брата в посылке и по частям». Его гадкий смех прозвучал в голове девушки на батом, и она закрыла уши ладонями, чтобы не слышать этого мерзавца. «Хватит!» — закричала она, задыхаясь от гнева. «Неужели так сложно не досаждать мне сегодня? Уйдите и не попадайтесь мне на глаза!» Она аж дрожала от ярости. Ее голос перешел в крик отчаяния. Но Сергею, похоже, это даже нравилось. Он наслаждался Аниными страданиями. «Дорогуша, ты, кажется, забыла, что я твой единственный родственничек на этой свадьбе. А потому мне предстоит передать тебя в руки твоему супругу». Тут он сделал вид, что спохватился и с ехидством прокаркал. Или лучше выразиться так — передать тебя в руки брата, твоего первого супруга. Эх, что-то я запутался в этих твоих законных и незаконных брачных узах. И вообще, теперь сам черт не разберет, кто тебе здесь муж, а кто деверь. Кстати, крошка, ты уж будь со мной поласкивее, а то гости начинают думать, что мы с тобой ссоримся. И правда, все присутствующие настороженно следили за перепалкой на незнакомом им языке. Поэтому Аня ничего не оставалось, как изобразить улыбку и кинуться на шею любимому дядюшке, выдав фразу на английском языке, удовлетворившую любопытство всех гостей. «Нет, дядюшка, я не смогу поехать с тобой в Россию, но мы с мужем будем рады, если ты станешь часто навещать нас». Все подумали, что дядя хотел, чтобы Аня поехала с ним, а она не согласилась из-за чего и произошла ссора небольшая между ними. Но в итоге невеста с дядей помирились, и теперь всех ждала развеселая свадьба.